492. -е. Матерь Агни-йоги Мерилы испытания лишь трудный час. И когда он наступает, выявляется истинная сущность испытуемого. По поведению человека в эти моменты можно судить о нем безошибочно. Что из того, если в моменты подъема дух взлетает высоко? что из того повторяю если при спаде волны он опускается ниже чем при спуске предшествовшим вот этого ты нельзя допускать ибо тогда все достижения сводятся просто на нет потому говорю держитесь всею силою духа ибо упав можно не подняться